Глава 15, в которой леса увеличивается и уменьшается. Сражение было окончено, и Марк ощутил навалившуюся на него усталость, моральную и физическую. Вокруг себя он видел только грязный асфальт, тела чудовищ, кровь и перья. Все это нагоняло на него тоску и отвращение. «Сначала расстрелы, теперь это!» — подумал он. «Что дальше? Бомбу ядерную на меня сбросят!» Дорога к Совету казалась ему бесконечной. Днем в машине он еще был полон планов, сил и гуманизма. Но сейчас Марку было уже не до политических разборок и отстаивания прав всего человечества. «Хотелось только поехать домой». «Забавно», — отметил он. «Я уже называю поместье домом». Закутаться в одеяло, прижать кого-нибудь нежного поближе и спать часов двадцать. Пока Марк стоял и думал об этом, капитаны дома времени зря не теряли. Все рассеяли свои проекции И делали дела в обычной одежде Соня в том же белом свитере и в клетчатой юбке, в которых ее увидел утром Марк. Сергей, разумеется, в черной рубашке и брюках Катя свисала, зацепившись за плечи Сони и Сергея, переводя дух. Раненых воинов охраны отнесли уже в зеленый микроавтобус который охранялся приехавшим в нем ударным отрядом. Соня принесла астролитовый спрей и аккуратно стала обрабатывать раны Марка. Раны сильно щипали и соднили после применения на них спрея, но зато в тот же момент затягивались и исчезали. Оказалось, что Соня принесла еще и сменный набор одежды для всех. Так что стоя за микроавтобусом Катя и Марк по очереди смогли переодеться в чистое, пока ребята занимались бытовыми делами переодеванием из окровавленной одежды в более приличную, переносом раненых, перешучиванием про последний популярный кошачий звук в Инстаграме Яков стоял на одном колене возле одной из убитых гарпий и что-то внимательно разглядывал. Дорогие мои капитаны, громко сказал он, вы закончили? Давайте немного поразмышляем. О чем Яков Алексеевич? Спросила его Соня. Об этих чудоюдах? Именно о них, подтвердил догадку Сони Яков. Давайте начнем с простого: Кто из вас хорошо учил астробиологию? Да все мы, деда! уставшим голосом пробормотала Катя. Ты нас и учил. А Марку я последнюю книжку соколовых приносила на эту тему. Да, Марк? Да-да, э -э, приносила. Марк, конечно же, никакую книжку по современной астробиологии не открывал. У него почти не было времени даже телефон проверять на предмет сообщений от дорогих родительниц и родительниц тех родительниц. О каких тут волшебно-биологических учебниках речь? Отлично! Яков говорил откуда-то из мира глубоких раздумий. И что мы знаем о гарпиях, в частности? Об их подвиге. Гарпии белой. Не агрессивны и обладают разумом на уровне ворон. Сергей успел ответить быстрее всех. Селятся в Астролите на вершинах деревьев. Живут небольшими группами. Спасибо, Сергей. Яков говорил в излюбленном им стиле поточной лекции. Скажите мне, пожалуйста, хорошие мои. Это. Он пнул мертвую гарпию. Похоже на неагрессивное существо, которое живет небольшой группой. Вопрос был риторическим, так что никто ему не ответил. «Тем не менее они атаковали нас. Сотня гарпий яростно набросилась на нас», — продолжил он. «И причина, казалось бы, лежит на поверхности. Все эти гарпии одержимы». «Цель нападения нам тоже ясна». Он ладонью указал на Марка, как Ленин на советском плакате указывал в сторону светлого будущего. «Глава Большого дома Шишкиных». «Дело раскрыто?» — устало спросил Марк. «Меня просто в очередной раз хотят прикончить. Можно ехать?» «Нет, мой дорогой Ватсон». Яков встал с колена. «Ведь вы не заметили один важный факт? Факт собственного незамечания!» «Такое слово вообще существует?» — спросил Марка миниатюрный вульпус. «Нет», — шепотом ответил лису Марк. «Дед просто опять раззадорился». Яков встал в позу Эркюля Пуаро готового дать объяснение всем загадкам этого мира. «Мы были атакованы гарпиями с неба, правильно?» Согласие он уже не ждал. Его нёс поток мысли и речи. «Значит, они туда откуда-то прилетели. Но тогда почему мы не заметили их при подъезде к мосту? Почему не почувствовал Вульпус? Почему их не ощутил даже я?» «Ищейка, следопыт!» «Потому что мы тоже люди и тоже можем ошибаться?» предположил Марк. «Ну, во-первых, далеко не все из присутствующих являются людьми», ответил Яков, намекая на игрушечного вульпуса. «А во-вторых, такой массовой ошибки быть не может. Если бы они прятались под мостом...» Мы бы заметили их под лед сбоку. Лети они из другого района, это было бы еще более заметно. Прятались в облаках? Так высоко они не взлетают? Нет, мои славные. Тут все намного проще. Их перенесли к нам через временный портал поместили врата портала прямо над нами и сбросили их на нас в нужный момент. «И кто умеет создавать такие порталы?» «Демоны!» — сказал осознавший все Марк. «Точно! Псих в квартире говорил про крылья, и он открывал временные врата!» «О как!» Яков улыбнулся во всю длину своих шикарных усов. Ну, значит, одной загадкой меньше осталось самое важное. Как вы думаете, сколько такая арава, он развел руками, потребляет в день мяса и астролита. Сколько нужно времени и ресурсов, чтобы выследить Гарпии в астрале, отловить живыми? Перенести сюда, проклясть и затем держать по квартирам в Москве, чтобы единовременно телепортировать на этот самый мост в этот самый час. Представляете, какие это траты? Все примерно представляли. Астролит стоил дорого, люди с ним работающие еще дороже, а квартирах в Москве? и говорить не стоило. «Дедушка!» Катя понемногу приходила в себя. «К чему ты клонишь?» «Я клоню к тому, что ни один культ, даже такой вездесущий, как культ поводырей, никогда бы!» Он сделал небольшую паузу и повторил никогда бы не смог позволить себе такую опасную и дорогую атаку. Мы здесь говорим о девятизначных числах, как минимум, а это значит только одно. Театральная пауза была им выдержана безупречно. Поводырям помогли внешние силы, силы, которые имеют достаточно средств и связей, Те, кто вхожи в астрал и не хотят допустить появления нового главы дома Шишкиных. «Ясно», — недовольно пробормотал Марк. «Какой-то большой дом хотел от меня избавиться. И это был кто-то, кто будет там на совете. Так?» «Скорее всего», — сказал Яков. «Сначала они избавились от Георга». Потом захотели убрать тебя. Но, может, дома астралов здесь ни при чем. Может быть, это был кто-то, кто скоро...» Яков не договорил. Позади капитанов дома раздался звук громкого падения. Все одновременно обернулись и увидели. В солнечных лучах стоял человек в серебристой броне. Позади него на солнце играли белоснежные прекрасные крылья. Он шел ровно, и каждый его шаг отдавался громким стукам. «Лев!» — приветствовал главу контрдемонического отряда Яков. «Ты опоздал!» «Яков Алексеевич!» — радостно сказал лев, хотя его глаза и оставались мертвыми, как у замороженной рыбы. «Я прилетел сразу, как только получил ваш сигнал СОС. Но, смотрю, вы со всеми разобрались. Что стряслось?» Гарпи, ответил Яков. «Одержимые. Марк Георгиевич сказал, что некоторые из них скрывались в вашей проклятой квартире». «Черт возьми!» Лицо льва потемнело от злости. «Значит, они не просто так захватывали квартиры и проклинали людей. Демоны собирались на вас напасть». «И уже давно готовились к этому», — подтвердил догадку льва Яков. «Кто-то нехило здесь заморочился». «Знать бы кто...» С видимым отвращением сказал лев. Его крылья дернулись и распустили перья, как будто он кого-то хотел ими запугать. Стали слышны глухие звуки сирен. Сквозь поставленную Яковом завесу, как сквозь мутное стекло, пробились полицейские машины и машины следственного комитета. Они окружили место побоища, И из них стали выходить люди. Одним из них оказался Станислав Викторович. Что у вас тут происходит? Он звучал так недовольно, будто Шишкины сами на себя натравили гарпий. На вас напали? Да, напали, сказал Марк. И напавшие больше никого не потревожат. Ага, я вижу ответил Станислав Викторович, косясь на лужи крови. «Наши уборщики сегодня будут работать сверхурочно. Ну и денек. Предлагаю сопроводить вас ведомственным конвоем, чтобы по пути такое снова не повторилось. Мы поедем на своих машинах». Неожиданно грубо ответил Яков. «Но вы можете ехать перед нами». «Если хотите. Раненых мы тоже отвезем в свою больницу, а не в ведомственную». «Как вам угодно», — Станислав Викторович пожал покатыми плечами, выражая свое абсолютное безразличие к тому, куда повезут каких-то там шишкинских астралов. Яков повернулся к Марку и посмотрел на него своим излюбленным мертвенно-суровым лицом, которое он припасал для особых случаев. «Марк!» Громко и странно весело сказал он. «Отойдем-ка на минутку. Мне нужна помощь с очень интимным делом». Марк кивнул старику, и они отошли к перевернутой машине охраны подальше ото всех. Там Яков вытащил из своего бесконечно вместительного внутреннего кармана пиджака, листочек и ручку. «Марк!» Снова неестественно громко сказал он, будто желая быть услышанным. «Я уже не так молод, как ты. Лучшие мои времена прошли, к несчастью. А так жаль!» «Помню, когда я был молодым, я мог...» Он с невероятной скоростью чиркал ручкой по листку бумаги, не прекращая пороть чушь. «Мог завалить Бармаглота одной рукой и вырвать ему живьем зубы второй. Мог садиться на грифонов и летать на них по астралу. Мог переплывать в Волгу туда, И обратно, раз десять подряд». Он протянул Марку бумажку. Марк прочитал. «Я не давал сигнал ведомству. Кто-то в ведомстве сделал это за меня. Он знал об атаке и дал поздний сигнал, чтобы скрыть свою причастность к нападению. Один из вышестоящих в ведомстве — предатель». Сообщи об этом ясновидящей на совете. «Марк?» Яков продолжал говорить задорно. «Ну, ты так, вотрешь эту мась или нет?» Марк спрятал сложенную записку в карман. «Да-да, Яков Алексеевич, один момент, только...» «О, боги, это что?» Марк отпрыгнул от машины и призвал меч. Яков обернулся, чтобы увидеть объект испуга Марка. Этим объектом оказалось какое-то существо, шевелящееся под машиной. Оно трепыхалось, как забившийся котенок. Яков осторожно подошел к автомобилю, взялся обеими руками за его края и в потоке темного дыма перевернул его. Глазам Марка и Якова. Открылась лежащая без сил Гарпия. Она была заметно меньше своих собратьев и сосестриц по пернатости. Гарпия лежала на боку, опираясь на правое крыло. «Везучая», — сказал Яков. «Достаточно мелкая, чтобы забиться под машину и схорониться». «И что нам с ней делать?» — спросил старика Марк. Ответ последовал незамедлительно. Периферийным зрением Марк увидел белую волну, летящую к лежащему чудовищу. Марк понял, что это лев кинулся излить свою ненависть к демонам на оставшиеся в живых гарпии. Почему-то Марк сразу решил, что он не даст льву это сделать. Он прыгнул вперед и встал на предполагаемом месте встречи Беловолосые ракеты «Асфальт-одержимый» по имени Лев. У Марка не было ни вульпуса, ни щита, ни здравого смысла. Он начал призывать броню и приготовился к столкновению. Столкновение было тяжелым. В астральную броню Марка на огромной скорости влетело тело мускулистого мужчины, закованного в доспехи. Марк подлетел на несколько метров вверх и упал на спину. Рядом с ним лежал лев, идеально белые волосы которого растрепались и лежали как нимб по окружности. Вот только его лицо было вовсе не ангельским. «Что это такое?» Возмутился лев. «Марк, ты зачем влез?» Марк закашлялся от удара и проглотил немного воздуха и пробормотал. «Рано! Рано! Погодите! Вдруг...» Марк, пошатнувшись, встал и вернулся к Гарпии. К ним уже стали подбегать все. Капитаны Шишкиных... Воины ударного отряда, полицейские, следователи. «Марк! Солнышко!» Соня подлетела к Марку и взяла его руку в свою. «Что случилось? Ты живой?» «Вы что устроили?» Крикнул им как двум шкадливым мальчонкам Станислав Викторович. «Что за глупости?» «Просто недопонимание!» Лев, улыбаясь, встал на ноги. «Марк Георгиевич хотел что-то сделать с Гарпией, а я помешал!» Лев положил руку на сердце и слегка наклонил голову. «Прошу прощения, Марк Георгиевич, я поторопился. У меня с демонами и им подобными всегда так». «Что ты хотел осмотреть?» Спросил подошедший к ним Яков. «Монстр давно одержим, смотреть тут нечего». «Да-да, просто...» Марк и сам не знал, что он хотел увидеть, но почему-то он был уверен, что сможет помочь этой гарпии, вселяющей в него неопределимое чувство жалости. «Я порубал всю ее семью», — подумалось ему. Родню, друзей, знакомых. Меньшее, что я могу сделать — попробовать помочь ей или хотя бы дать умереть свободной. Не хочу, чтобы она умирала вот так. «Соня, Яков!» — окликнул он их. «Поднимите и держите ее. Попробую снять с нее эти глаза». «Давайте лучше я!» отозвался Лев. «Меня одного вполне хватит». Лев подошел к гарпии, которая на своих слабеньких ручка-крылышках пыталась отползти от него. Он поднял ее, как котенка, и взял под руки, чтобы она не могла сбежать. «Марк Георгиевич». Тоном профессионального ветеринара обратился он к Марку. «Делайте, что задумали». Марк понятия не имел, что он задумал. Вокруг них со львом уже собрался полукруг любопытствующих Шишкиных и ведомственных астралов, так что отступать ему было некуда. Марк близко подошел к Гарпии и призвал железную перчатку на правую руку. Защищенным пальцем он коснулся белоснежного лица Гарпии, которая походила на лицо подростка девочки лет 14. Ее белые перья встрепенулись, она оскалилась и показала ряд маленьких клыков. На ее лбу, как-то косо по диагонали, покоился желтоватый глаз с прямоугольным зрачком, который, видимо, принадлежал несчастной козе. От глаза тянулись мясистые розовые щупальца, впивающиеся в лоб гарпии. Щупальца слегка подрагивали. «Советую начать с этого глаза», — посоветовал ему Яков. «Изгнания по демонов-поводырей начинают с них». Марк коснулся краев глазных щупалец, и в этот же момент гарпия завизжала как ошпаренная. «Эти чужеродные глаза, наверное, причиняют ей большую боль», — решил он. «Надо действовать быстро». полной решимости он схватился за щупальца и резко потянул их на себя. Глаз со звуком лопающейся пленки оторвался от лба гарпии и остался в руке Марка. «Ловко!» — прокомментировал операцию Марка Лев. «Только осторожно! Он еще...» Глаз выскочил из руки Марка и запрыгнул ему на плечо. Двигая щупальцами, как импровизированными ногами, он стал подниматься по шее Марка. Там он замер и приготовился впиться щупальцами в незащищенную кожу Марка. Марк почувствовал, как кто-то с огромной силой бьет его по шее. Это был Яков, который своей сухой стариковской рукой расплющил глаз, превратив его в фарш. «Осторожнее с этим, Марк!» — сказал Яков. «Нам еще одержимого поводыря с силой астрального зверя не хватало, для пущей радости!» Марк кивнул ему стараясь не обращать внимания на текущие по его шее струйки теплой крови. Он повторно коснулся лица гарпии, но та будто бы не успокоилась, а безумное выражение глаз не покинуло ее. В этот момент к нему подошла Катя с несколькими влажными салфетками и стала вытирать его шею. «Марк Георгиевич!» Неожиданно официально обратился к Марку Сергей. Разрешите провести ритуал изгнания демонов. Да, Сергей. Марк вспомнил, что отчество Сергея он не знает. Добывает да ли у корейцев отчество? Если вам не сложно в текущей обстановке провести обряд. Для доброго дела мне никогда не сложно. Сергей посмотрел на Марка со взглядом новоприобретенного уважения. Он призвал посох и прикоснулся к колбу Гарпии, где еще недавно находился паразитический глаз. Я все понимаю, послышался недовольный голос Станислава Викторовича. Вы, Шишкины, у вас вечная жалость к слабым, и это все. Но мы уже опаздываем на совет. И в конце концов эту гарпию все равно придется прикончить, как монстра вне астрала. Шишкины с вечной жалостью к слабым его не слушали. Сергей начал читать заклинания на неизвестном марку языке. Заклинание речитативом немного походило на частушку или даже рэп-композицию. Сергей с четкими паузами читал по памяти слова, будто бы соединяющийся в большой стих. Кончик его посоха начал сиять фиолетовым. Это сияние коснулось лба гарпии, как лазер, очищающий кожу человека от статуировок. Ритуал длился минут десять. Когда Сергей окончил читать, посох потух, а гарпия обмякла и повисла в руках льва список кораблей. Шепнул Марку Сергей. На древнегреческом работает просто отпадно. И можно Бакемона до уральских гор гнать без остановки. Вот и все, сказал Лев, положивший Гарпию на землю. Долгую одержимость не вылечить. Но, может, вы подарили ей легкую смерть? Как только он произнес слово «Смерть», Гарпия встрепенулась, пихнула куриной ногой льва в нагрудник, толкнула Марка и спрыгнула с моста. Лев попытался поймать Гарпию, но в итоге только вырвал большое белое перо из ее хвоста. «Вот тебе и не вылечить», — произнес Марк. «А, а вы молодцы!» Саркастично заметил Станислав Викторович. «Особенно ты, мясник, никогда бы не подумал, что ты сможешь столько простоять рядом с живым одержимым. И вы, Марк, просто молодец. Потратили столько времени, чтобы дать пташке полететь и разбиться о воду». Он повернулся к своим людям. «Сворачиваемся, держим курс на совет». Шешкины едут за нами. Обеспечиваем им охрану. Да, отлично, сказал ему Яков. Дайте нам еще одну вашу машину, чтобы отвезти раненых в больницу. Он увидел, что Станислав Викторович уже открыл рот, чтобы поспорить. Закон требует, чтобы ведомство помогало вести раненых, если ваши патрули находятся на территории нашего дома. «Как видите, — он указал на лужники, — вы сейчас на спортивной!» От такой наглости глаза Станислава Викторовича выпучились, а ноздри расширились до немыслимых широт. «Очень интересно!» — выплюнул он в ответ. «Геннадий!» «Выходишь из конвоя, едешь в больницу Шишкиных, потом обратно в ведомство». «Я прослежу за выполнением вашего приказа», сказал Сергей. «Заодно окажу помощь раненым, если нужна будет». «А я тогда поеду с вами», как всегда со звонким весельем сказала Соня. «А то черти что у вас творится». Все разошлись по своим машинам. На водительское кресло сел незаменимый астрал-водитель Яков Алексеевич, который, наверное, лично присутствовал во времена, когда Карл Бенц запустил свою первую самоходную тарантайку. Позади него сели Марк у окна, рядом с ним Соня и Катя с краю. Члены ударного отряда расположились по микрашке, где кто хотел. Через пару мгновений машины тронулись, и микроавтобус Шишкиных поехал вслед за ведомственным конвоем. Только одна машина с Сергеем и тремя ранеными поехала в противоположную сторону. «Сергей крутой!» — сказал развалившийся в сиденье микроавтобуса Марк. «Зачем мы вообще нужны, когда он один может целые армии уничтожать?» «Магам нужна постоянная защита», — слабым голосом ответила всезнающая Катя. Она была способна поучать других, даже если бы ей, как Атланту, пришлось держать вес всей небесной тверди, а также много времени на произнесение и реализацию заклинаний. Сколько он призывал эти щупальца, Сонь? «Ну, сколько-то там месяцев он заклинания запечатывал!» — пояснила Марку и Кати Соня. И потом еще читал всю эту абракатабру. Слово «абракатабра» из ее уст звучало совершенно неразборчиво. «Где-то полчаса, пока мы ехали. Плюс жертва и несколько сожранных кустов астролита». После сегодняшнего он уже точно ничего до завтра не наколдует добавила Катя. «Так что в одиночку, Марк, ни один маг не справится. И на самом деле в одиночку мы все ничто. Только вместе мы представляем из себя непобедимую силу». «Кстати, об этом!» Соню просто разбирала любопытство. Марк подумал, что она, скорее всего, вообще не умела испытывать эмоции не в их экстремальной степени. А скажите немедленно, что у вас там было? Катя, Яков и Марк стали в разновой рассказывать Соне, как они доблестно отражали нападение безумных гарпий. Где-то преувеличивали, где-то забывали и путали, и постоянно друг друга поправляли. В общем, классический пример пересказа одной и той же истории тремя людьми одновременно. «Вот это да!» Соня была восхищена. «Я в вас ни секунды не сомневалась, но так долго подержаться против этой ахды, еще и спасти всех, вылечить всех раненых. Мак, Вульпус, вы просто чуды чудесные «Да?» Из Марка вылетел малыш Вульпус, до этого отсыпавшийся в сознании Марка как он это любил делать по поводу. «Моя прелестная Софи, вы мне льстите?» «Нам, Вульпи!» — ответил наглому лису Марк. Он ощущал аромат сладкого парфюма Сони и пытался отгадать, что за запахи были в нем заключены. Пахло теплым дождем, медом и персиками. «Кстати!» Отвлекся он от анализа сониного парфюма. Посмотри на него, Сонь. Марк двумя пальцами взял сопротивляющегося Вульпуса за бочка и протянул Соне. Какой он милый, когда маленький. Уи! Пропищала Соня. Вульпус, а ты можешь обойтись резиновой уточкой? Резиновой учкой? Смутился Вульпус. Уточкой, Вульпи! Марка удивил ответ Вульпуса: Ты что, никогда не слышал про уточек? Соня быстро вытащила свой смартфон и нагуглила изображение классической желтой резиновой уточки. А! -а, -а, -а" с умным видом пропищал Вульпус. Учки! Конечно! Как я мог их забыть? Вульпус надул щечки, обернулся три раза вокруг себя и превратился в рыжее лисье подобие резиновой уточки с хвостиком, пушками и клювом, сложенным в форме поцелуя. Каким-то образом даже в форме игрушки Вульпус выглядел наглым и ехидным. Соня осторожно положила его в ладонь. «Какой славный!» От Вульпуса во всех формах и видах она была в восторге. А теперь делай так, когда я тебя сжимаю. Она надула верхнюю часть щек, и неизвестным Марку способом произвела квакательно-крякательный звук. Марк прижался головой к стеклу микрашки и отстраненно наблюдал за Соней и Вульпусом. Как старик, смотрящий за играющими внуками. Он ничего не чувствовал по поводу того, что совсем недавно находился на грани жизни и смерти, постоянно рискуя потерять руки, ноги и свою кудрявую голову. Его разум исцеляла непосредственность Сони, которая тоже только что пронзила дюжину чудовищ в юбке и свитере а теперь играла с эгоистичным демоном, не знающим ничего о кряквах. «Знаете что?» Он произнес это так серьезно, что все повернулись к нему, даже Яков, поправивший зеркало заднего вида. «Я рад, что вы со мной!» Повисло то самое молчание, которое возникает только в двух случаях когда кто-то в компании говорит что-то неимоверно глупое или чрезмерно серьезное мы тоже рады марк надломленным голосом сказала катя боком полулежавшая на пассажирском сиденье очень и очень подтвердила катины слова соня а сколько всего у нас еще будет марк подумал о том что сейчас ему меньше всего хотелось, чтобы что-то еще происходило. Он надеялся только на то, что они без происшествий доедут под конвоем, отсидят собрание и отправятся по своим д -д домам со строчной и прописной буквы. Яков как будто бы прочитал его мысли. «Марк, Катя», — обратился он к ним, — Вы, без сомнения, сильно устали за сегодня. Но у нас важный день, и Вольпус еще себя показать хотел. Его голос принял заговорческий тон. В честь такого важного события предлагаю вам... Яков засунул руку во внутренний карман пиджака. «Портал у него там, что ли?» — подумал Марк. Потратить пару миллионов на хорошее дело. Яков через плечо передал Кате два куска астролита, обернутых серебристой полоской. Это был тот многоцветный астролит, который Марку показывал Яков на своем кольце, когда они ехали по Ленинградке. «Дедушка!» — возмутилась Катя. «Фиолетовый астролит!» «Это не просто пара миллионов, это гораздо больше!» «Это тот, который разбудил Вульпуса, там, на Покровке?» — спросил Марк, взявший из Катиной ладони один небольшой осколок, переливающегося всеми цветами радуги темно-фиолетового камня. «Именно. Хотя этот послабее будет». Это слившиеся естественным путем части разных по цвету и резонансу астролитов, — объяснил ему Яков. — Что-то вроде янтаря из звездных камней, проводник огромного количества энергии. — Ох, деда! — вздохнула Катя. — Вечно ты подбиваешь меня на всякое. В такой экономической обстановке столько тратить... Она сжала тонкий осколок между пальцев и пристально посмотрела на него. Свет вокруг камня начал играть, разрастаться и вновь уменьшаться. Марк увидел, как по кончикам Катиных пальцев потекли темные струйки, поднимающиеся наверх. После этого камень потух и рассыпался в мелкую пыль. Марк взял свой осколок и снял с него полоску серебряного астролита, нужную для защиты камня от преждевременного разрушения. Он посмотрел в камень и стал разглядывать играющие в нем огни. Он слышал тихий хор, поющий о переживаниях, горе, борьбе и силе. Тонкие голоса словно пронзали его насквозь. Марк ощущал в них... Великую силу Кря-кря-кря Кря-кря-кря Кря-кря-кря Завопил учка Вульпус Что в голове Марка Перевелось как Погоди, Марк, я же и так Являюсь проводником энергии Марк, постой, Марк В машине Что-то взорвалось Это что-то было Мягким и большим Оно прижало Марка к стеклу микроавтобуса. В Марка с давлением в несколько сотен бар упиралась Соня, в которую в свой черед упиралась Катя. Якова толкнула на руль, и он всем телом нажал на завопивший клаксон. Позади Марка были слышны крики возмущения от воинов из ударного отряда. Шешкины, Яков!» Прохрипела рация. — Что у вас там опять? Марк перекинул руку над Соней и, перехватив ее поудобнее, повернул голову в гору теплого рыжего меха. «Вульпов — Вульпов! пробурчал он в мех имя несносного лиса. — Втона фраф, И ты еще меня обвиняешь? Глубокий демонический голос Вульпуса вернулся к нему. «Ты впитал столько энергии, что мы оба чуть не сгорели от лихорадки!» От мощи этого голоса стекла машины тряслись, пол вибрировал и шатались сиденья. Марку показалось, что микроавтобус начинает трещать по швам. Вольпос! прикрикнул на лиса придавленный Яков. «Немедленно выпусти энергию!» если не хочешь поломать машину. Но, Яков Алексеевич, — заныло древнее чудовище, — я только вернул себе свои ненаглядные лапки. «Вульпи!» — сказал Марк. «Твоей телесной дисморфией мы потом займемся». О, «Как я устал от ваших вечных правил, криков, недовольства!» Чувствовалось, что от голоса Вульпуса начало водить колеса машины в разные стороны. Как хотите. Краем глаза Марк видел, что Вульпус поднимает свою гигантскую морду и высовывает кожаный нос в люк для проветривания. Лис втянул побольше воздуха и выпустил две пышных струи огня и дыма. шешкина «Ответьте! Вы там горите, что ли?» Закричал в рацию Станислав Викторович. «Нет, все в порядке. Просто технический осмотр», — ответил Яков. Вульпус, как проколотый воздушный шарик, потихоньку сдувался. Его ноги втягивались в округляющееся тело, хвост становился короче. Вскоре он вновь стал размером с солидный Астраханский арбуз. Марк сначала и не заметил, что Соня лежала в его крепких объятиях. Он ощущал тепло ее тела, которое заставляло его забыть обо всем вокруг. Необходимости быть прижатыми друг к другу уже не было. Но почему-то еще несколько минут. Они не отодвигались.